Глава 33, в которой Пафнутий отправляется на поиски сокровищ. Только стекло и железо, никаких драгоценностей, огорчённо доложил Пафнутий, вернувшись из экспедиции по алхимической лаборатории. При виде компаньона кладоискателя, а точнее его длинного изумрудно-зелёного хвоста, глаза брыся вспыхнули. Нам нужна верёвка! Бесплотный хозяин апартаментов засуетился, пытаясь вспомнить, где у него что лежит. Наконец, с помощью всего того же Мартина из пыльного плена был извлечён внушительный моток пиньковой косички, дожидавшейся своего часа на крюке, вбитом в стену. Яков Вильльемович с восторгом наблюдал, как ловко с помощью одних только зубов с пеленаликоты его латунное детище Гресун переплёл верёвку в узел, а могучий пёс надёжно затянул концы и поволок телескоп к окну, откуда открывалась панорама покинутого жителями города. Дубовый стол, который должен был послужить подпоркой для тяжёлого и длинного астрономического прибора, жалобно скрипел и грозил развалиться, пока на него водружали зрительную трубу. Для чего на запылившуюся поверхность сначала взгромоздился Мартин. Генерал-фельдмаршал руководил процессом, корректируя слаженность действий, а МНС бесстрашно забрался в оконную нишу и через распахнутую створку всмотрелся в горизонт, выбирая подходящий для наблюдения объект. Однако взгляд рубиновых бусинок, как магнитом тянула вниз, к торговым рядам на площади перед башней туда снова вернулись окрестные коты и собаки с высоты они казались мелкими и безобидными похожими на мышей его дальних родственников интересно в трубу будет видно что именно они едят пофнутий украдкой оглянулся на хлопотавших возле мартина котов целью стремлённое выражение на физиономиях приятелей Свидетельствовал о том, что некий Банапарт им гораздо важнее продуктов питания. МНС набрал побольше воздуха в лёгкие и страдальчески выдохнул, до пределов втянув грудную клетку. Но ну хищрение грызуна никто не обратил внимания. Водушевлённый многообещающим нус, посмотрим по Smartream. Путешественники во времени сгрудились вокруг бесплотного астронома. Тот прильнул одним глазом к телескопу, который Брысь и Рыжий тщательно протёрли хвостами с обеих сторон. Ну и ладно, обиделся Пофнутий. Пойду, ещё раз по лаборатории пройдусь. Не может быть, чтобы в таком старинном месте до да бесдрагоценностей. Наверное, они запылились сильно, вот и их незаметно. Глодейскатель просеменил в потайную комнату, а его сиятельство наконец воскликнул: "На греп поклонный группу садников в трубу зрительную Москву изучают. Не иначе Буонапарт среди них". Граф Брюс подвинулся, уступая место перед окуляром своим гостям. "Вандейк, давай ты предложил рыжий по справедливости поставив многоопытного друга в самое начало очереди однако брысь как ему не хотелось поскорее заглянуть в таинственный зрачок телескопа рассудил что первенство в этом деле должно принадлежать книгочею он наполеона на картинках видел так что непременно его узнает объяснил искатель приключений своё решение Савелич, слегка взволнованный от навалившейся на него ответственности, уставился в старинный прибор. Впрочем, ему и в современный смотреть не доводилось. "Ой, они прямо на меня глядят!" завопил ошарашенный философ и отпрянул в сторону. Яков Виллемович зашёлся добродушным смехом. Сие вряд ли возможно. По её лику труба наша звительная стократ мощнее будет у них-то маленькие, походные, хотя башню не видят, несомненно. Она после колокольни Ивана Великого, самой высокой здании в Москве, к чему же на холме расположена Престижённый книгочей снова приник к куляру и наконец сообщил: "Точно, Наполеон, тот, который ниже остальных ростом, по самому центру. Эх, послушать бы, о чём французы говорят. Да и так ясно, о чём. Удивляются, почему ключи от города никто им не вносит", уверенный изрёк генерал-фильдмаршал. "Понапарт", вещь Супостаты, такие привык к покорности, а в матушке России всё не так, как в Европе. Если они ждут, то кто же стрелял? напомнил Мартин. Бывший военный растолковал. Наверняка отряд передовой для разведывания обстановки отправили, а из гружан оставшихся нашлись храбрыецы, кто сопротивление врагу оказал. В последних словах его сиятельства раздался звон разбитого оконного стекла. Створка силой ударилась о торчащий край телескопа. От неожиданности все вздрогнули. Ветер поднялся, воскликнул рыжий, которому налетевшим порывом вздыбило длинную шерсть. И вправду, растерянно молвил граф, ничто не предвещало по прогнозам ною личной составленным перман в погоде не предвидилось словно в доказательство что предсказание ошибочны безмятежно голубое небо стремительно потемнело а ветер превратился в настоящий ураган краткие комментарии для любознательных колокольня Ивана Великого Расположенная на границе между Соборной и Ивановской площадями, является композиционным центром Кремля. Он создавался на протяжении трёх с лишним веков, с 1505 по 1815 год, и состоит из трёх разновременных объектов: столпа колокольни Ивана Великого, Успенской звонницы и Филоретовской пристройки. Колокольня была возведена в 1505-1508 годах и в те времена являлась самым высотным зданием в Москве. Через столетие она получила ещё один ярус звона, и её высота достигла 81 м. В 1812 году, отступавшие из Москвы войска Наполеона взорвали ансамбль колокольни. Однако столб Ивана Великого устоял. Звонница и филоретова пристройка были разрушены до основания. Но в 1814, 1815 годах их восстановили в прежних объёмах. Сегодня на колокольне и звоннице находится 24 колокола XVI и XVII веков. Прибывание Наполеона на Поклонной горе было вызвано не простым желанием обозреть Москву из-подзорной трубы. командующий великой армией ждал здесь ключи от Москвы, а также хлеб-соль по русскому обычаю. Более 2 часов потерял французский император на поклонной горе, так и не поняв, почему же русские не принесли ему ключей от своего города.